Глава семнадцатая «Охренеть!» — только и смог я сказать, а Накамура, повернувшись ко мне, начал часто-часто кладниться. «Простите, я испортил сюрприз. Я не знал, я думал, что вы в курсе». «Да ничего», — повернулся я к Японцу. «Проехали». «Саша?» — осторожно спросила Анна, заглядывая мне в глаза. «Ты рад?» «Хороший вопрос». Благодаря нашим старейшинам-охотникам в прошлом мире на всех нас висело заклятие. Была наложена печать бесплодия. Да-да, была и такая печать. В этом мире я как-то случайно забыл её поставить. Ведь ребёнок-охотника — это средство надавить на него. Достоверно было известно иногда, она давала сбой, но история умалчивала. То ли охотник сам раскодировался, то ли печать не справлялась с мощной энергетикой охотников. А ещё у нас был кодекс. Теоретически печать можно было снять. Насколько я знал из истории, всего несколько человек воспользовались этим, когда поняли, что путь кодекса не для них. Но я умер с этой печатью, поэтому у меня даже в голове не стояло, что у меня может быть ребёнок. И вот сейчас, да ещё и такой момент. Всё хорошо, дорогая. Всё хорошо, помнил я её. Позже поговорим. Мы сели в машину. Мне нужно это переварить. Уж слишком это было Необычно я стал отцом. Ну охренеть. Надо книжку какую-нибудь купить, например, как быть хорошим папашкой и не стать плохим или от со сто для чайников. Короче, нужно разобраться. Царило неловкое молчание, которое я прервал. Я уже понял, что вы чётко чувствуете души людей, кивнул я на Нагамуру. Он не был душеловом, он был чертов сканнером. А его дар артефактора подразумевал способность видеть суть вещей. Он видел насквозь, как и материал для производства оружия, так и людей и животных, чьи души после определённого ритуала он мог приносить в свои изделия. Жаль, что Крендел так не умеет, но в принципе, вдвоём мы справимся. Просто он и его команда пока не достигли такого навыка, чтобы выковать оружие, в которое могла бы поместиться душа. Мне нужно оружие для Одина по его размерам. Готовая заготовка под душу, которую я вам предоставлю. Вот как, сказал он удивлённо. А что это за душа? Вот она. Я достал заранее изготовленный разломный аметист, в который уже вселил нужную душу. Старик ловко поймал её, и его брови приподнялись. Надо же. Очередкая редкая и ценная душа. Подозреваю, что она вам обошлась копеечку. Внимательно на меня он посмотрел. Ну, скажем так, чтобы получить её, мне пришлось постараться. Улыбнулся я, вспоминая, как доставал эту душу в прошлом мире. Этот грёбаный эфирный осминог поселился в пруду, каким-то образом проплыл вверх по реке, добрался до столицы одного из очень милых государств, залез в канализацию и начал кинуть энергией из проживающих там людей, готовясь к размножению. Люди падали в обморок, а некоторые даже умирали от истощения. Народ начал разбегаться, потому что поиски не увенчались успехом. Пришлось им призвать охотника, то есть меня. Как вспомню, целую неделю погони по вонючим канализациям так и вздрогнул. У меня ещё тогда не было шнырки, и мне приходилось лазить по этим лабиринтам Ноугад, используя только своё чутье и некоторые поисковые техники. В конце концов я зажрал этого жирного урода в углу и прибил его, отложив душу на потом. Хорошо, что эта дышая поднеслась со мной в этот мир. Она могла работать как накопитель энергии, своего рода аккумулятор. Это в перспективе очень сильно разгрузит меня и наш энергетический канал с Одином, что даст ему большую эффективность. Это также увеличит фронт для действий. Дело в том, что Один хоть и научился поглощать жалейки, но уж слишком мало мог принять. А вот если он будет пропускать энергию напрямую в меч, а потом забирать во время боя, в общем, я долго думал, но это было лучшим решением. Знаешь, что, Александр? Я понимаю, что этощь бесценна, но я должен спросить тебя. Возможно, ты захочешь продать её мне. При всём уважении к Он на секунду застопорился. «К Одину! Если его вставить в оружие нормального размера, я уверен, что его завтра же выкупит императорская семья, и ты не будешь ни в чём нуждаться до конца своей жизни!» Я покачал головой. «Спасибо за предложение, но нет. Это будет меч для Одина и точка». Конечно же, я сразу поймал взгляд Анны, которая предложила мне бизнес-идею по созданию и продаже камней, заполненных душами. Но тут было два «но». Во-первых, сами камни были большой редкостью. Во-вторых, один раз я могу объяснить случайностью. Два раза тоже будет выглядеть как удача. Да если я начну их продавать в промышленных масштабах, появится очень много вопросов. Нет уж. Да и цена полуфабриката будет несопоставима с ценой на готовое изделие. А готовым изделием, я считаю, оружие с душой внутри. Я уже сейчас делаю всё, чтобы моим артефакторам подтянуть уровень, так что рано или поздно они сами смогут ковать мечи, способные принять на себя души. Я к этому времени, я подозреваю, мне будет уже похрен на то, что подумают обо мне другие люди. Что ж, иного ответа я от вас не ожидал. Да, должен был попытаться. Понимаю, сказал я. А куда мы едем прямо сейчас? Прямо сейчас мы едем на торжественный приём в улобноса на комура. "Южели в честь нашей делегации", засмеялся я. "Не совсем. Мы будем чествовать вашего соплеменника, который с группой наших истребителей закрыл радужный разлом в провинции Хоккайдо. Его мы не могли закрыть несколько лет. Он очень сильно портил жизнь нашим гражданам". Машина остановилась, я спросил: "И кто это?" "Да, вот он стоит". Я вылез наружу и протянул руку Анне, чтобы помочь выйти из машины, после чего посмотрел в нужную сторону. Удащавый мужчина средних лет тут же повернул голову в мою сторону, а затем направился ко мне. «Приветствую нового Абсолюта!» широко улыбнулся он. Я не знал, как правильно ответить, поэтому хмыкнул и крепко пожал руку, ляпнув. «Приветствую старого Абсолюта!» Улыбка Евгения Алексеева стала еще шире. Я тут же поправился. «Хотя нет, не такой вы и старый. Конечно, я знал в лицо третьего, самого младшего, а теперь второго Абсолюта Империи. В нашем сейчас как раз являюсь именно я. Он был кумиром всех мальчишек империи, и это неудивительно. Пушкины древний имперский княжеский род. Вербицкие тоже были потомственными аристо. Но Алексеев поднялся из самых низов. И к 33 годам стал одним из самых молодых абсолютов в мире. Это было достойно уважения. Вашу честь приём получается, осведомился я. В нашу, в нашу, улыбнул Салон. Ты привыкай, братишка. Бойтесь абсолютно, это не только совершать подвиги, но и получать за это заслуженную награду. Я молча покачал головой, а затем тоже улыбнулся, глядя на Евгения. Уж кто, кто, а охотник Александр знал об этом прекрасно. Так что к жизни абсолютно я, получается, был отлично панготовлен. Убить побольше тварей и потом всё это с размахом отметить. Ха, подержите моё пиво. Сейчас я вам покажу, как нужно это делать. Императорский дворец японского императора уступал по размерам и китайскому, и российскому, не говоря уже о громаде некогда Великой Римской империи. Было в нём что-то, что заставляло, если не благоговеть, то хотя бы испытывать уважение к народу, его построившему, и императору, этим народом руководящему. Япония была странной страной. У них практически напрочь отсутствовала популярная культура, развлечения и всё остальное, что не могло использоваться напрямую в борьбе с разломными тварями. Японский эпицентр был серьёзным рассадником тварей. По-хорошему, маленькая Япония могла просто защищать свои берега, позволяя тварям устремляться западней, но японцы этого не сделали. По неизвестной мне причине они считали своим долгом не допускать тварей на континент и серьёзно в этом преуспели. Помнится ещё в детстве читая о Японии, Я думал, что есть у них что-то от охотников, которые защищают не только свою крепость, но и весь мир, к которому эти крепости находятся. А ещё перманентно лезут в другие, чтобы сеять добро, как будто им недостаточно своих проблем. К счастью, разломы не были чем-то умным и возникали по непонятной человечеству логике. Несмотря на то, что эпицентр находился под водой, оттуда по большей части пытались выбраться сухопутные твари, которые либо тут же умирали от давления, либо тонули в глубоких водах, точно так же, как и сухопутные. Водные разломы мало беспокоили исследователей. По статистике, что я видел, примерно 1 из 20 разломов являлся водным. Да и там иногда происходил прорыв. Очень смешно наблюдать за выброшенной на сушу стаей пираний, которые решили захватить землю. Нет, было исключение радужные, сине-чёрные или голубые разломы. Из них иногда выходило нечто такое чему было похрен и на глубину и недостаток воздуха они всё равно добирались до суши именно из-за этого вся восточная часть Японии напоминала собой одну сплошную крепость ведь неизвестно было в какой момент в каком количестве и кто именно пойдёт на страну в случае появления таких стильных тварей начиналось самое интересное этот разлом необходимо было закрыть а он мог находиться на глубине которая измерялась даже не десятками метров Вот тут в дело вступали они — водные ястребы. Странное название, если не уникать в суть, но разобравшись, становится понятным. Это подразделение японской армии состояло из двух частей — разведчиков и, собственно, боевой части. Разведчики отслеживали движения выживших тварей, а также отслеживали места их появления. Но боевая часть, собственно, занималась транспортировкой отрядов истов под воду. Они использовали уникальные гидросамолеты «водный ястреб», которые сиеф на воду быстро превращались в подводный аппарат. Всегда хотелось мне посмотреть на них вживую. С помощью магии и артефакторики ястребы образовывали над днева вокруг разлома, либо же в толще воды, если он висел в подвешенном состоянии, своеобразный пузырь. И туда даже высаживались истребители. А дальше всё зависело от опыта и навыка бойцов. Оказаться в отрядах ястребов было чрезвычайно почётно, ведь малейший сбой в работе оборудования или концентрация далёного и вся группа таких ценных и уважаемых в Японии истребителей погибнет. Удивительно, но, несмотря на это, я не слышал, чтобы группы погибали по техническим причинам. Хотя, если погибали все, то некому уже было доложить. Но, зная японскую щепетильность, я был уверен, что они готовились очень тщательно, и все системы были продублированы многократно. В общем, было у меня в планах разобраться с этим всем поближе. Кроме того, у меня же есть Байкал, и периодически... Петя не так часто, как возле Японии, в северной его части образуются разломы, распонгивая при этом всю мою рыбу. Нашу делегацию встретил сам император, который также разчительно отличался от китайского пафоса и русской беззалайбенности. Достаточно высокий, как для японца, он был, как я узнал, простым физиком, что странно для повелителя такой страны. Тот же самый китайский дракон и наша императрица стоили сами по себе целой армии, хотя из того, что я слышал, Японский император был тоже не промах. Считал, что он может справиться с целой армией, вот только займёт это чуть больше времени, потому что всю эту армию он вырежет собственными руками. Если это правда, то у него действительно потрясающая техника фехтования. Император опять же в отличие от китайца, при нашем виде спустился со трона, улыбаясь, и поздоровался с Алексеевым как со старым другом, выражая слова благодарности за помощь. И наконец-то увидел то уважение, которого достойны абсолюты от человека, что зависит от этих самых абсолютов и истребителей попроще. Это было действительно правильно. Затем, вежливо поздоровавшись с Румянцевым, он внезапно направился ко мне. "Господин Голктыонов", поинтересовался он наичистейшим русским. "Ваше императорское величество", кивнул я. "Это тот молодой человек, о котором ты мне рассказывал, друг мой?" Абсолютно свободно обратился император к накамура. Он почтительно склонил голову. "Да, именно он, ваше императорское величество. Рад знакомству". Он протянул мне руку, которую я с некоторым удивлением пожал, с трудом удержавшись от сканирования. Уж очень интересный человек передо мной стоял. "Безомно рад приветствовать нового абсолютно на моих землях. Надеюсь, мы с вами ещё неоднократно увидимся. Да и разломы нашего эпицентра одни из самых сложных и доставляют поистине неземное удовлетворение после их закрытия. Не выдержав, я выдержал его улыбное се. Мне этот человек нравился всё больше и больше. Он даже мыслит как охотник. Я с удовольствием помог в вашей нелёгкой борьбе, осторожно подбирал слова, чтобы не дай бог не обидеть местного правителя. Как только разгребу кое-какие дела у себя на родине. Император усмехнулся, а затем повернулся к Румянцеву. "Никогда этого не понимал и сейчас не понимаю, как может воин заниматься хозяйством? Для чего тратить такую потрясающую мощь на бытовые вопросы?" Неужели государство не в состоянии дать ему всё, что он хочет, и даже больше, оставив всё время на его прямые обязанности в борьбу с тварями? — А этот вопрос не в моей компетенции, Ваше Императорское Величество, — склонил голову румянцев, зло посмотрев на меня. Я же про себя усмехнулся. Да, об этом я тоже слышал. Недостоверно, так как японцы не распространялись. Но был точно уверен, что если ты стал хотя бы истребителем третьего класса, То тебе до конца жизни не нужно беспокоиться о деньгах. Если же тебе повезло стать первокласником или абсолютом, тогда ни в чём не будет нуждаться весь твой род до харенительно далёкого колена. Как по мне, это было логично. Да, у охотников было немного по-другому. Каждый из нас отдавал десятину ордену. Но мы как раз получали деньги именно за то, что убивали тварей. Нам не нужно было строить замки и отбиваться от убийц или терпеть выходки турковатых аристократов. С другой стороны, прийти на всё готовенькое, как здесь, в Японии. Ну, тоже не знаю. Это значит, ты полностью зависишь от государства, что сильно противоречит моей свободолюбивой натуре. Должно быть что-то среднее. Раньше я думал, что у охотников — идеальное общество. Вот только семья в него никак не вписывалась. Придётся мне изобретать что-то новое. Ну Но а дальше, собственно, начался сам праздник. Гости расселись за огромным столом, причём Алексеева в знак уважения император посадил о тебя по правой руке. Жаль, у меня было несколько вопросов к последнему доступному абсолютному монарху империи. Я тоже находился в ближайшей десятке, сидя рядом с Накамура, сразу за первым советником, при том, что Румянцев замыкал десятку, будучи чуть далее меня. Все эти странные традиции, но я старался в них не вникать. Для этого у меня есть Анна. Катерия всё ещё думала, что её сюрприз не удался. Время поговорить у нас будет позже, поэтому просто сжал её руку и тихонько прошептал: "Я тебя люблю". Настроение у Анны заметно улучшилось. Она ответила взаимностью и сразу повеселела. Стол внушал уложение. Маленькая страна жила с моря, научившись в том числе употреблять и разловных тварей. Некоторые блюда я даже не разобрала, из кого приготовили, но были изумительно вкусными. Развлекали нас разные танцевальные коллективы и всякие массовики-затейники. Было достаточно весело. Поднимали тост из-за императора, за дружбу России и Японии. И на удивление был отдельный тост за традиционный японский напиток сакэ. Я не выдержал и осторожно прикоснулся к руке Накамура, привлекая к себе внимание. Так это вроде традиционный китайский напиток. По крайней мере, они так считают. У старого японца пахнула аура силы. Александр. Махмудов сказал: "Как ещё ты считаешь тебя своим другом, если бы ты это сказал любому другому японцу, это был бы достаточный повод вызвать тебя на дуэль". "В смысле?" удивился я. "Э, плохо учил историю? Не помнишь, сколько войн за саке было между нами?" Я судорожно начал припоминать. "Ну, думаю, что пять. 17, Александр." Всем наций вон произошло из-за этого великого оскорбления, что нанесли нам драконы. А, ну того стоило, покачал я головой. Конечно, да, ведь была задета наша честь. Вы хотели сказать, честь саке? вмыхнул я и тут же получил острым локотком от Анны. Ладно, ладно, извините. Но это всё равно, если бы мы воевали с польским царством из-за того, кто первым придумал водку. А вы как будто не воевали, хитро прищурился Накамура. Так вроде не заводку нахмурился я, внезапно поняв, что совсем не уверен в этом. Кто знает, друг мой, кто знает. Голубнулся ипонец и снова принялся аккуратно орудовать палочками своей миски. Я на секундочку задумался: шнапс своей войны, коньячной кампании, а винная война вообще мировой будет? Я не выдержал и выхмыкнул. Восток, конечно, дело тонкое, но не настолько. Меня только то, что внезапно стало тихо. Император поднялся со своего места. Рад сообщить моим подданным и дорогим гостям, он кивнул на другую сторону большого стола, и я понял, что там очень много людей не с японской внешностью. Что у нас завтра стартует ежегодный турнир истребителей, призом которого было <кхм> очень неплохим. Он повернулся в сторону нашей делегации. Я так подозреваю, что барон Голктионов будет представлять Россию в этом состязании. Не-не-не, я схочил на ноги. Спасибо, но нет. Приз был, конечно, хорош, но меня и так ненавидела уже куча народа, не только в империи, но и за её пределами. Надавать поджопников местным было не очень разумно. "Не понял?" удивился император. Я увидел, как сбоку скочил Румянцев, пытаясь что-то сказать, но император властно махнул рукой. "Поясните, барон, разве вы не представитель империи? Или вы не считаете достойным скрестить клинки с лучшими нашими воинами?" молят. Как же я не люблю эти политические игры. В голове у меня судорожно забегали мысли. Сотни глаз были направлены на меня, и я ляпнул первое, что пришло мне в голову. Я бы не хотел портить вам состязание и увозить ценный приз из Японии, так что пожало откажусь. Отец, не я говорил тебе, что этот барон имеет чересчур завышенное самомнение. Да, скорее всего, он действительно силён и всё, что он сделал, это правда. Но настоящий воин «Должен быть скромным. Именно этого галатиона у не хватает. Возможно, поэтому он не может называться настоящим воином». Раздался женский голос сзади. Я повернулся и увидел, как в зал вошла молодая девушка в качественной, но потрёпанной броне. Частично то ли пыльной, то ли грязной. Такое ощущение, что она прямо сейчас вернулась из боя, успев только умыться, но при этом не поменяла одежду. «Ваше императорское высочество!» склонился рядом на Камура. «Э-э-э», — начал я. «Ваше императорское высочество», — тоже склонилась Анна и шикнула на меня, не поднимая голову. «Это точка императора, балбес!» Я, в принципе, уже понял, но мне совсем не понравился тот спич, который она произнесла. «Вы считаете, что у меня не хватает скромности?» — улыбнулся я. «Тогда я думаю, что у вас переизбыток наглости, чтобы предъявлять мне такое. Хотя соглашусь, кое в чём вы правы. Тупо быть скромным, тем более для война. Иначе как весь мир узнает о его подвигах?» Я весело рассмеялся в притихшем зале, в конце уже поняв, что сморозил что-то не то. Похоже, я только что оскорбил весь японский народ. А с другой стороны, что здесь такого? Охотник был вообще мастером на все руки. Предложить свои услуги, а также озвучить цену считалось мало того, что не зазорным, а наоборот, признаком мастерства. Нескромный воин. Ну-ну. Ты только что, зашептала японка, но император её прибил. Достаточно, дочь моя. Я повернулся на его голос и увидел, что император довольно улыбается. Его улыбка мне не понравилась совсем. Позвольте личную просьбу, Александр, всё так же продолжал улыбаться император. Да, ваше императорское величество, что пожелаете? Мы не хотели бы устроить показательный спаринг с моей дочерью. Места здесь вам хватит. Уверен, вы достаточно опытный, чтобы все наши гости были в безопасности. Вот это я встретил Я оглядел окружающих и понял, что если откажусь, то в будущем в Японию мне путь заказан. Но с другой стороны, сами напросились. «С радостью», — сказал я. «Какие правила?» «Никакой крови, никаких увечий», — покачал головой император, все так же улыбаясь. «Задача — обезоружить соперника. Условия принимаются?» «Да, отец», — выкнула девушка. «Принято», — сказал я. «Удачи тебе, Александр», — тихо сказал Накамура. «Она тебе сегодня понадобится». Взгляды окружающих сменились на сочувствующие. На меня смотрели, как на какого-то дурачка, который собственноручно засунул руку в пасть тигру. «Это к чему такие взгляды? Типа принцесса так хороша?» И ловко перепрыгнул через весь стол, пройдясь по каменному полу. Места было достаточно. Мы достали мечи, и император дал сигнал к бою. «Да, сказать, что принцесса была хороша, это не сказать ничего». Первой же секунды я ушёл в глухую оборону. Это при том, что я много времени провёл в тренировках с Бурбулисом. Я именно его я считал до последнего времени лучшим фехтовальщиком этого мира. А вот сейчас меня начали терзать смутные сомнения. Почти час мы носились по залу. Принцесса ни на секунду не прекращала атаковать, как будто не испытывала никакой усталости. Скорее всего, так и было. С другой стороны, я тоже не лыком шит. Несколько раз я даже переходил в наступление, вызывая странные эмоции у маленькой японки. Она словно не могла поверить своим глазам. «Достаточно!» — в конце концов прогремел голос императора, который выглядел озадаченным. Он пристально посмотрел мне в глаза, как будто пытаясь там что-то прочитать. «Прошу прощения, но бой затянулся, поэтому я объявляю ничью. Спасибо вам, Александр. Увидимся на открытии турнира». Он развернулся и быстро удалился из зала. «Достаточно!» За ним без разговоров ушла его дочь. Я гляделся вокруг. Взгляды людей полностью поменялись. Теперь они смотрели на меня, как на какое-то чудо. Я подошёл к Анне, которая единственная радовалась, хлопая в ладоши. «Что это было?» — спросил я у Накамура. Тот не успел ответить, только тоже как-то странно на меня посмотрел. Зато сзади подбежал Румянцев и тут же зашипел. «Коллоктионов, ты, как всегда, язык твой враг твой. На, держи!» Он буквально припечатал к моей груди письмо, на котором стояла имперская гербовая печать. До секунду я нахмурился, а потом вспомнил. Ну да, просьба императрицы. А ведь спрашивал у избашника, нет ли у него для меня никакой просьбы. На что он сказал, что понятия не имеет. О чём-то я говорю. Я развернул письмо. Там ровным почерком императрицы было написано, что она была бы счастлива, если бы я представлял Российскую империю в этом соревновании. Ну, трындец. Прочитав, я повернулся к Румянцеву. «Нельзя это было сделать раньше?» Несмотря на показной гнев, в глазах у хитрожопого канцлера расплывалось злорадство.